17. -е. Жизнь Соске и Ойоне, окрашенная с самого начала в мрачные тона, заставила их сжаться, уйти в себя, ощутить призрачность собственного существования. Каждый из них смутно сознавал, что в самом дальнем уголке души скрыто нечто невидимое людям, страшное и гибельное, как чехотка. Но они жили год за годом, скрывая это друг от друга. Мучительно было думать, что их проступок может испортить будущее Ясуи. Когда, наконец, смятение улеглось, и к супругам вернулась способность ясно мыслить, до них дошла весть, что Ясуи покинул университет. Это из-за них Ясуи не доучился, оба в этом не сомневались. Потом им стало известно, что Ясуи вернулся в родные места, несколько позднее, что он заболел. Каждая новость камнем ложилась на душу. В конце концов, они узнали, что Ясуи уехал в Маньчжурию. Соске не верилась, неужели Ясуи настолько поправился. Не с его здоровьем ехать в Маньчжурию или, скажем, на Тайвань. Да и характер для этого у него не годится. После многих попыток Соске наконец установил, что Ясуи действительно в Мукдене, здоров, энергичен и весьма предприимчив. Ойоне с Соске переглянулись и вздохнули с облегчением. «Ну, кажется, все в порядке», сказал Соске. «Главное, он здоров», — отозвалась Ойоне. С этих пор они избегали упоминать имя Ясуи, боялись даже вспоминать о нем. Из-за них Ясуи бросил учебу, из-за них заболел, наконец уехал в Маньчжурию, но теперь уже ничего нельзя было изменить, только терзаться — поздним раскаянием. Тебе никогда не хотелось верить в Бога, спросил как-то Соскэ. Хотелось? просто ответила Ойона. А тебе? Соскэ чуть-чуть улыбнулся, ничего не ответил, но не стал больше расспрашивать об этом Ойона. И, пожалуй, был прав, потому что ничего определенного Ойона не смогла бы ответить. Они, соскэ, не были склонны сидеть на скамье в христианской церкви или посещать буддийский храм. Нет лучшего лекарства, чем время, и постепенно они обрели душевное равновесие. Голос совести, доносившийся из далекого прошлого, заглушали теперь суета жизни и чувство любви, и соскэ с ойоне не испытывали больше ни страданий, ни страха, как прежде. Для них не существовало ни Бога, ни Будды, только сами они и любовь. И в этом замкнутом мирке жизнь их текла спокойно и монотонно, исполненная какой-то сладостной печали. Окажись на их месте поэт, он, возможно, гордился бы этой печалью, но Соске и Ойоне это и в голову не приходило. Слишком далеки они были от литературы и философии, слишком непосредственны и чисты душой так они и жили вплоть до того дня, когда Соске неожиданно услышал от хозяина про Ясуи. Вернувшись домой, он, избегая смотреть на Ойона, сказал «Не здоровится что-то, лягу пораньше». «Что с тобой?» — испугалась Ойоне, внимательно глядя на неподвижно стоявшего мужа. Таким она Соске еще не видела. Охваченная страхом, Ойона поднялась от хибати и почти машинально стала доставать из шкафа постель. Соска продолжал неподвижно стоять, заложив руки за отвороты кимоно. Как только Ойона приготовила постель, он тотчас разделся и залез под одеяло. — Что с тобой? — снова спросила Ойона, не в силах отойти от мужа. — Ничего особенного. Полежу и пройдет глухо ответил Соске из-под натянутого на голову одеяла. Ойона, расстроенная, сидела у его изголовья. «Иди, Ойоне, если понадобится, я позову». Ойона с трудом поднялась и вышла в столовую. Соске лежал в темноте, сжавшись в комок, и, не открывая глаз, снова и снова переживал услышанную новость. Вот уж не думал он, что никто-нибудь, а его квартирный хозяин, сообщит ему весть о Ясуи. Еще немного, и судьба свела бы их в доме сакаи Перебирая в памяти события нынешнего вечера, Соске не мог без грусти, смешанной с удивлением, думать о том, что они застали его врасплох. «Даже сильного человека можно сбить с ног неожиданным ударом в спину», — думал Соске, — а он не причислял себя к сильным. От Кароку разговор перешел на младшего брата Сакаи, затем на Маньчжурию и Монголию. Потом Соске узнал, что вместе с братом Сакаи приехал его приятель, и этим приятелем оказался Ясуи. Почти неправдоподобное стечение обстоятельств. С одним на тысячу такое может случиться. Неужели судьба послала ему это испытание, чтобы он вновь пережил горечь прошлого? Соска задыхался в темноте от невыразимого страдания и гнева. Начавшая заживать рана вновь дала знать о себе. Голова горела и разламывалась от боли. Соска решил было рассказать все о Йоне, чтобы она разделила с ним его муку, и крикнул: "О Йона, о Йона!" Ойона тотчас подошла. На лицо ей падал свет из соседней комнаты. Соске высунулся из-под одеяла, но сказать правду у него не хватило духу. «Принеси мне, пожалуйста, чаю», — попросил он. На следующее утро Соске встал, как обычно, и с невозмутимым видом сел завтракать. С каким-то особым чувством радости, смешанной с жалостью, Он смотрел на прислуживавшую ему Уйоне, которая, видимо, почувствовала некоторое облегчение. «Ну и напугал ты меня, не знала, что и думать». Соская не нашелся, что ответить, и пил чай, не отрывая глаз от чашки. В этот день с самого утра дул сильный ветер, поднимал пыль, срывал шляпы с прохожих но Соскай все же отправился на службу, несмотря на уговоры Ойоны побыть дома, чтобы, не дай бог, не появился жар. Соскай ехал в трамвае, весь сжавшись и глядя в одну точку. Шум ветра сливался с грохотом трамвая. Очутившись на улице, Соскай сразу услышал гул проводов над головой и невольно взглянул на небо. Там, среди разбушевавшейся стихии, плыло неестественно яркое солнце. В этот миг Соскай едва не сбил с ног резкий порыв ветра. Ветер подхватил с земли песок, и словно это были косые струи дождя, погнал его куда-то в направлении канала. На службе Соскай никак не мог сосредоточиться. Он сидел, думая о чем-то постороннем, подперев щеку рукой, в которой держал кисточку время от времени, неизвестно зачем, принимался растирать тушь в тушечнице. То и дело курил, потом вдруг, будто спохватившись, смотрел на улицу, где по-прежнему бесновался ветер. С трудом дождался Соске конца работы. «Как ты себя чувствуешь?» — с тревогой спросила Ойоне, едва он вошел. Соске ответил, что немного устал, а так все в порядке. Сел у Котацу и просидел до самого ужина. Заходом солнца ветер утих, и после бурного дня в природе воцарилось спокойствие. Как хорошо, когда нет ветра. От его завывания даже в доме становится жутко, сказала Уёна с суеверным страхом. Кажется, потеплело немного, спокойно заметил Соскэ. Прекрасный вечер. После ужина, закуривая сигарету, он вдруг впервые за долгое время предложил «Давай сходим в театр». ойоны сразу согласилась. А Куроку пришлось оставить дома, так как он заявил, что лучше приготовить рисовые лепешки, чем пойдет слушать Гадаю. Они опоздали к началу и сели в последнем ряду, все остальные места были заняты. Сколько народу! Все еще празднуют Новый год! Тихонько переговариваясь, они разглядывали людей до отказа заполнивших большой зал. Сидевшие ближе к сцене были словно в тумане из-за табачного дыма. Все эти люди, не без зависти думал Соске, располагают и временем, и средствами для подобного рода увеселений, и вечерами не скучают. Напрасно Соске старался сосредоточиться, представление нисколько его не увлекало. Время от времени он украдкой поглядывал на Ойона и даже ей завидовал. Жена не сводила глаз со сцены, словно Соске и не сидел с ней рядом. «Тебе не хочется домой?» — спросил он Ойоне в антракте. «А тебе хочется? Неинтересно?» Ойона удивилась в внезапной перемене в настроении мужа. Соске промолчал. «Можно и уйти» проговорила о чтобы не перечить мужу. Но Суске почувствовал себя виноватым, потому что сам привел сюда жену и терпеливо досидел до конца. Дома они застали Куроку, уютно расположившимся у Хибати с книгой. Куроку держал ее прямо над огнем, немало не заботясь, что обложка покоробится. У Хибати стоял чуть теплый чайник. Здесь же был поднос с несколькими рисовыми лепешками и тарелка со следами соевого соуса. «Интересно было?» — спросил Куроку, и, не дожидаясь ответа, ушёл к себе. Погревшись у котацу супруги тоже легли спать. Утро не принесло Соске успокоение. После работы он, как обычно, сел в трамвай, но тут же подумал, что спешить домой не стоит. Ведь по дороге он может столкнуться с Ясуи, который должен быть сегодня в гостях у Сакаи. В то же время Соске очень хотелось взглянуть на Есуи, пусть даже издали, посмотреть, насколько изменился он с тех пор. Слово авантюрист, которым Сакаи назвал своего младшего брата, все еще звучало в ушах Соске. Оно давало простор для самой яркой фантазии. В нем слились воедино бесшабашная смелость, ненависть и протест, наконец, нравственное падение. И Соске пытался представить себе этого безрассудного юношу, брата Сакаи, и Ясуи, затеявших какое-то рискованное дело. В воображении Соске нравственное падение было самым тяжким среди прочих грехов, и в этом смысле вина бывшего друга полностью ложилась на Соске хоть бы одним глазом взглянуть на Ясуи. Может быть, не так низко он пал, как представляет себе Соске? Это было бы огромным утешением. Сколько Соске не думал, он не мог припомнить местечко, где бы можно было укрыться и поглядеть на гостя Сакаи, разве что он придет вечером, когда будет совсем темно. В этом случае Соске останется незамеченным, но ведь и сам он в темноте не разглядит Ясуи. Тем временем трамвай пришел в Канда, где надо было делать пересадку. Тут только Соске почувствовал, какое для него мучение сейчас ехать домой, сделать хотя бы шаг в том направлении, где должен появиться Ясуи. Любопытство, и без того не слишком сильное, совсем исчезло. Он брел по холодным, многолюдным улицам, сам не зная куда в магазинах и в трамваях уже зажгли электричество. Соска увидел закусочную, вошел и попросил саке. Выпил графинчик, затем второй, а третий уже не мог одолеть. Захмелев, он прислонился к стенке и с тоской одинокого человека смотрел в пространство. Наступило как раз время ужина, и от посетителей отбоя не было. Закусив, они быстро расплачивались и с деловитым видом уходили. Просидев достаточно долго среди всеобщего шума, Соске решил, что пора уходить, и встал из-за столика. Яркие огни магазинов освещали улицу, проходивших мимо людей, но чуть подальше царила холодная тьма. Ее не могли разогнать ни газовые, ни электрические фонари. Поздний вечер, окутанный мраком, казался необъятным. Соске шел, плотно запахнувшись в свое черное пальто, неразличимое во тьме. Ему казалось, что сам воздух, которым он дышит, серый, что от него стали серыми и кровеносные сосуды легких. В этот вечер Соске впервые не хотелось воспользоваться, как обычно, трамваем, который, извиня, деловито сновал мимо. Не хотелось смешаться с толпой суетливых прохожих. Соскэ отчетливо сознавал свое состояние малодушия и растерянности, но не знал, как от него избавиться, и, естественно, тревожился о будущем. Говорят, время лечит. Справедливость этого изречения Соске в свое время проверил на собственном опыте, но третьего дня понял, что заблуждается. Сейчас у него было единственное желание – сбросить тяжесть с души то состояние расслабленности и беспокойства, неуверенности и неопределенности, чрезмерной робости, в котором он находился, угнетало. Но Соской не мог его преодолеть. Он ни за что не признался бы себе, что главная причина тут в некогда совершенной им ошибке. Он полностью отграничивал ее от следствия нынешнего своего состояния весь мир для него замкнулся теперь в нем самом. Он больше не вправе покоряться обстоятельствам. Надо по-новому взглянуть на жизнь. Как именно? Этого он не мог ни представить себе, ни выразить словами. Но прежде всего, Соска это знал, ему следовало укрепить свой дух. Соска шел все время, повторяя про себя «религия». Но лишь мелькнув, Слово это тотчас ускользало из сознания, его как стройку дыма невозможно было удержать. В размышлениях о религии Суске пришло на память учение буддийской секты дзен, которая зиждется на самосозерцании. Когда он жил еще в Киото, один из товарищей по университету изредка посещал буддийский храм и в соответствии со строгими правилами дзен погружался там в самосозерцание. «В наш-то век», — думал Соске, потешаясь над приятелем, тем более что ни поведением, ни образом жизни, тот не отличался от Соске. Но сейчас Соске вспоминал об этом со стыдом. Как мог он с такой легкостью судить о человеке, не зная в сущности его побуждений? Быть может, они вовсе не заслуживали презрения». Он согласился бы 10, даже двадцать дней не ходить на службу и заниматься самосозерцанием, лишь бы это принесло ему душевный покой. Он только не знал, что надо делать, потому что в вопросах религии был полнейшим профаном. Когда, наконец, он добрел домой, то увидел, что там ничего не изменилось. Куроку, ойоне, столовая, гостиная, лампа, комод. Все было как и прежде. Лишь он один провел эти несколько часов в довольно странном состоянии. Над хибатей висел небольшой котелок с крышкой, из-под которой струился пар. На своем обычном месте лежала подушка для сидения, перед ней стоял накрытый обеденный столик. Поглядев на свою чашку, поставленную кверху дном, и деревянные палочки для еды, Соске сказал «Я не буду ужинать». «Не будешь? Жаль» с огорченным видом произнесла Ойоне. «Я, правда, так и думала, что ты где-нибудь поел, уже ведь поздно, но на всякий случай решила приготовить». Ойона подхватила полотенцем котелок и перенесла его на подставку. Затем позвала к ее и велела ей унести обеденный столик. Сускай всегда рассказывал, что его задержала, если ему случалось возвратиться домой позднее обычного, и Ойона тогда успокаивалась. Но сегодня ему совсем не хотелось говорить о том, что он был в закусочной, да еще пил Саке. Ничего не подозревая, у Йона стала его расспрашивать. Да, так, никакой особой причины не было. Просто захотелось поесть мясного. А потом решил идти домой пешком, ведь это способствует пищеварению. Пожалуй, ты права. У Йона как-то недоверчиво засмеялась. Соска было не по себе. Помолчав немного, он спросил, «За мной не приходили от Сака и Сан?» «Нет, а что?» «Ужинать звал, когда я был у него позавчера». «Опять звал?» — удивилась Ойоне. Суска не стал продолжать разговор и лег спать. Но какая-то назойливая мысль мешала уснуть. Время от времени он открывал глаза и смотрел на стоявшую в нише лампу с привернутым фитилем. Соска не страдал бессонницей, как Ойоны, но сегодня Ойоны мирно спала, а он все бодрствовал, еще больше мучаясь от того, что слышит бой часов в соседней комнате. Вначале несколько ударов подряд, через какой-то промежуток один глухой удар. Он, словно хвост кометы, коснулся барабанных перепонок и несколько мгновений дрожал, замирая. Затем последовали два удара, от которых стало еще тоскливее. Лежа вот так в постели, Соскай пришел к единственному выводу, что надо жить более достойно. Уже сквозь сон он слышал, как пробило три, четыре, пять, шесть. Вселенная словно бы разбухла. Небо колыхалось, как бушующее море, становясь то крошечным, то снова безграничным. Земной шар двигался в пространстве, как подвешенный на нитке мячик, описывая гигантскую дугу. Всю ночь Соске мучили кошмары. Наконец он вздрогнул и проснулся. Был восьмой час. Со своей обычной улыбкой над ним склонилась ойоны. Яркое солнце разогнало мрак ночи.